Ещё вечером Лиза приказала себе проснуться с первыми петухами, однако совсем забыла поставить возле уха хоть какую-то кукореколку в виде будильника. Проснулась она от запаха еды, и не просто чего-то примитивного. В открытую дверь спальни проникал целый букет аппетитных ароматов. Потянувшись под одеялом и ещё не до конца проснувшись, она поняла, насколько голодна. Время, проведённое вне дома без нормальной пищи, дало о себе знать. Ещё находясь между сном и явью, Лиза не могла разобраться, то ли приснился страшный сон, где рядом на проваленном диване сидит бомжёвка Александра Великая, то ли это страшная реальность, которая произошла с ней по чьей-то неведомой воле. Она открыла глаза и уткнулась взглядом в розовый носик Мурзика. то тоже, только что проснулся и непонимающе моргал, словно спрашивая: "Кто тут волшебник, хозяйничающий на кухне?" Лиза и кот, не сговариваясь, смачно зевнули и направились в сторону кулинарных ароматов. Александра суетилась у плиты, на накрытом столе уже возвышалась гора ажурных блинов, на тарелке нарезанные кругляшки свежих помидоров и огурцов, обрамлённых кольцами лука. Из зеленью петрушки лоснились, покрытые оливковым маслом. Доброе утро, хозяева. Великая повернула от плиты, раскрасневшееся се лицо, обращаясь их коту и к Елизавете, и завершая сервировку, выдрузила на стол сковороду с шипящей и шкворчащей яичницей. Елизавета посмотрела на гостью с удивлением. Она в первый момент даже не признала в ней грязную зачуханную бомжровку. Александра собрала седые волосы на затылке, кожа на лице словно разгладилась за ночь, и улыбка показывала ровный ряд зубов. Хозяйка и гостья замерли на секунду, рассматривая друг друга и не узнавая в новом интерьере. Ты не против Саша смутилась и поднесла руку к затылку. Я воспользовалась твоей заколкой, ещё халатом, кухней и диваном. Александра Великая, да ты совсем ещё ничего. Улица не испоганила тебя, только сидину закрасить и привести в порядок лицо, руки, ногти, и так по мелочи. Как долго ты скиталась? Чуть больше 2 лет. Женщина снова смутилась. «Давай завтракать, пока не остыла». «И сколько тебе сейчас стукнуло?» Елизавета села за стол и принялась накладывать еды в свою тарелку. «С ума сойти! Когда ты успела? Выглядит просто обалденно!» «Я гораздо старше тебя. Мне уже сорок два. Два года потеряла, шаболдаясь по улицам». Александра шумно вздохнула. «Тебе кофе или чай?» Не настолько ты и старше. Мне 35. Заболотская жадно запихивала еду в рот, радуясь, что плебейские манеры не видит мать, иначе надавала бы подзатыльников. Кофе с молоком и с ложкой сахара. Женщина интенсивно орудовала вилкой и говорила с набитым ртом. И как ты разобралась в кухонных агрегатах? С трудом. Много всякой всячины, пользоваться которой я не умею. Лиза уплетала блины, макая их в вазочку со сметаной, и наблюдала за движениями Александры. Неожиданно остановилась, промокнула рот салфеткой и произнесла: "Я только сейчас поняла, что окружающая среда влияет на поведение человека. В домашней обстановке ты совершенно не напоминаешь человека, который долго жил на улице". Заболотская дожевала блин, снова вытерла салфеткой губы и ладони. Скажи, Саша, как это жить без дома, без надежды и без уверенности в завтрашнем дне? Ну, сначала было тяжело. Александра пожала худенькими плечами. Первое время встречала поезда с родины, надеялась наткнуться на знакомых, они бы мне точно помогли. Приходила каждый день в 12 часов дня на перрон Ярославского вокзала и ждала, искала глазами знакомые лица. Примерно через полгода обтрепалась и засалилась одежда, стало стыдно и неловко. Вот думаю, встречу кого-то из деревенских, а они сделают вид, что не узнают. В привокзальной поберушке некогда опрятную, добрую и отзывчивую фельдшерицу. Когда растворилась последняя надежда, пришло смирение. Я не знала, каким образом возможно что-то изменить и как вырваться из заколдованного круга. Великая замолчала, думая о своем. Неожиданно Елизавета подскочила. «Я дико опаздываю. Мне срочно надо на работу, иначе шеф пинком под зад отправит на вольные хлеба. Без суда и следствия». Заболоцкая кинулась к компьютеру, сбросила нужную информацию на флешку и кинулась в гардеробную комнату одеваться. Часы показывали, половину девятого. Времени наносить макияж и вообще заниматься внешним видом не осталось совсем. Хорошо, если в дорожном потоке не возникнут пробки. А может, не рисковать? Чёрт с ней с машиной. Дворами быстрым шагом 30 минут и в офисе. Лиза надела на себя то, что первым попалось под руку, мазнула помадой по губам, брызнула на свитер духами и выскочив в прихожую остановилась. Александра стояла возле дверей в прежьней замызганной одежде и возилась с замком. На звук шагов повернулась к хозяйке и виновато улыбнулась. Не могу замок открыть. Но ну, не идти же мне рядом с тобой. Зачем позорить? Не поняла. Лиза с возмущением во взгляде осмотрела новую подругу. Ты куда собралась? На улицу. Лиза, спасибо тебе за всё. Стой, никуда ты не пойдёшь. Но ты не можешь оставить меня, ведь совсем не знаешь человека. Может, я воровка? Сколько знаю того и достаточно. Да сними ты с себя это барахло. Возьми в гардеробе мои джинсы и майку. Сиди дома, ешь и смотри телевизор. Я скоро приду. Ну, если хочешь, запрёт тебя снаружи. Неожиданно Александра прижала ладони к лицу и заплакала. В её облике было что-то такое, от чего сердце Лизы сжалось. Она прижала к себе совершенно одинокую женщину и пробормотала: "И Мурзик у с тобой будет веселее". Женщина отстранилась и сукаризной посмотрела на великую, которая хлюпала носом и вытирала глаза. "Ну только прошу, выброси в мусор трепё, которое на тебе". В офис Заболотской успела вовремя. Сотрудники ещё не заняли свои места, просто скитались по кабинетам, пили кофе и делились последними новостями. На Но Елизавету никто не обращал никакого внимания, словно ещё вчера, как обычно, она попрощалась с коллегами на крыльце. На самом деле, течение дел в конторе обстояло именно так. Сотрудники могли частенько отсутствовать на рабочих местах по несколько дней. Иногда приходилось сопровождать иностранных представителей в деловых командировках. Также толковые переводчики требовались на деловых переговорах. В бюро за помощью обращались бизнесмены разного уровня, как иностранные, так и российские, политики от начинающих до признанных и влиятельных. Особенно ценились толмачи, владеющие определенной терминологией в тех или иных сферах индустрии и промышленности. Заболоцкую частенько прикрепляли к представителям, которые занимались производством и продажей медицинского оборудования. А вот Жанна Александрова, коллега и по совместительству подруга Лизы, специализировалась на зеленой энергетике. В последнее время, несмотря на санкционные ограничения, огромное количество предложений поступало к российским промышленникам от европейских и американских компаний по производству солнечных батарей, ветрогенераторов и электростанций, основанных на ферментивной переработке отходов жизнедеятельности. Конечно, стратегические и государственные тайны в бюро не поступали, но определённая степень закрытости предусматривалась. в обязательном порядке. В коридоре Заболотская столкнулась со своей подругой Жанной. Та торопела встретив Лизу, словно увидела привидение. "Хей, Жаннета", Елизавета щёлкнула пальцами перед носом коллеги, привлекая внимание. "Это я, собственной персоной, живая и невредимая. Я убью тебя", прошептала Александрова. Если бы ты сегодня не появилась, я пошла бы в полицию. Совсем с ума сошла. Хочешь, чтобы у родителей случился инфаркт? А ведь мне бы пришлось им звонить. Ты почему трубку не брала? Успокойся, Жаночка. Сейчас всё в порядке. Что значит сейчас? И что произошло до этого? Ты где пропадала? Александрова повысила голос. Ну тихо, не надо привлекать внимание посторонних. позже всё расскажу. Лиза приобняла подругу и потянула в сторону, подальше от любопытных глаз. Лучше скажи, как там шеф? Совсем не в духе. Нормально. Я сказала, что у тебя грипп. Я на ковёр. Пока. Шеф, крупный седой, пятидесятилетний мужик, любил и умел выпить от своего латентного пристрастия. И других вредных привычек, вроде чревоугодия и курения, страдал гипертонией и другими не столь значимыми недугами. Однако и пикуреет с философским восприятием жизни Анатолий Павлович отвергал наличие болезней, почти не тревожился по поводу своего здоровья и совсем не испытывал страха перед смертью. Несмотря на такое бесстрашие, после обильных посиделок глотал какие-то таблетки и употреблял микстуры. Ещё вывисти начальник из себя могли конфликты с заказчиками, но такие моменты случались довольно редко. Шеф строго следил за строками и качеством исполнения работы и предупреждал сотрудников о соблюдении жёсткой конфиденциальности. Он намеренно сжимал время исполнения заданий для того, чтобы у каждого имелось фора в случае непредвиденной ситуации. Поэтому, когда Елизавета сначала постучала в дверь, а потом вошла в светлый кабинет, она не особенно страшилась расправы. Знала, что заказчик затребует работу только через несколько часов. Начальник сидел за столом и разговаривал по телефону. Он глянул на сотрудницу и не отвлекаясь от беседы, махнул рукой, указывая на стул. Лиза покорно присела на краешек и потупила взор. приготовившись на всякий случай оправдываться, а может и зарыдать, как разговор пойдёт. Анатолий Палча отключился, вздохнул и завязал руки на груди. Вид его не предвещал ничего хорошего. Ну, что, моя дорогая, акклималась? Грипп прошёл? На слове "грипп" шеф поставил акцент. Лиза просто кивнула, не зная, что ответить. Ты знаешь, Елизавета, я сам подвержен такого рода заболеваниям и в курсе, каким образом происходит лечение. Если после тяжёлого вечера утром ты снова приняла лекарство, то болезнь затягивает ещё глубже. Начальник взял паузу, развязал руки и положил на стол. Не понимаю, вы это о чём? Елизавета не знала, как себя вести и решила прикинуться дурочкой. Всё, ты понимаешь, Заболотская. Шеф небрежно махнул кистью. Это не моё дело. Но хочу дать совет, как старший друг. Никакая причина, даже трагедия, не заслуживает того, чтобы ставить крест на собственной жизни. Ни один день не повторится, ни одна минута не в состоянии вернуться. Помнишь, как в мультфильме голубой щенок Михаил Боярский пел? Надо жить умеючи, надо жить играючи, значит надо обраться жить, припеваючи. Анатолий Палч старательно выводил ноты, потом широко улыбнулся. Ну кому я рассказываю? Твоё поколение воспитано на чипе и дейле. Он густо захохотал, разрядив тем самым обстановку. Ладно, давай, что там у тебя? Елизавета протянула флешку. Здесь готовый перевод. Отлично, заказчик уже копытом бьёт. Вот новый материал, научная статья для журнала Американской медицинской ассоциации. Шеф протянул дискету. Лиза приблизилась к столу и зажала пальцами пластиковый конверт, но мужчина не выпуская дискету, кивнул на пальцы. заболотская. Приведи себя в порядок, сделай свой знаменитый маникюр, накрась лицо, сходи на массаж. В офисе можешь не появляться, но выполнение заказа 10 дней, и сама понимаешь, строгая конфиденциальность. Конечно, Анатолий Палчоч. И всё равно странно. Разработчик хочет выпустить на широкую публику материал. Скорее научная информация станет достоянием общественности. К чему такая таинственность? «Милая моя, тебе ли объяснять?» «Для того, чтобы никто не украл идею, да и ее обнародование. Журнал фиксирует и подтверждает авторство, делает имя тому, кто стал первооткрывателем той или иной научной разработки». Шеф махнул рукой. «Иди, работай!» «Да, давай договоримся на берегу». Последняя реплика начальника настигла у порога и заставила приостановиться. Это первое и последнее китайское предупреждение. Лиза не повернулась, чтобы не показывать краску, которая залила лицо. Несколько раз кивнула, как провинившаяся кроткая овечка, и выскочила из кабинета, совершенно растерзанная. Она ругала Жанну за длинный язык. Ну кто, как не она, растрепала шефу о загуле? А что, если растрезвонила всему офису? А подруга уже поджидала у дверей. Заболотская злоглянула на неё и без церемонно отодвинув Александрову, зашагала к выходу. Лиза, ну постой, ты чего? Жанна сменила следом. Да пошла ты, Жанка, вообще ничего доверить нельзя. Ну прости меня, как-то само собой получилось. Ты знаешь, нашего шефа невозможно обвести вокруг пальца. Он решил выяснить, в какую клинику ты обратилась. — Пришлось сказать правду, чтобы он не обзванивал в больнице. — Ладно, черт с тобой. Лиза остановилась в дверях. — Ты корзину с продуктами из Берлина забрала? — Конечно. Половина в машине. Ты же не забыла, что разрешила половиной воспользоваться? — Помню, помню. Сейчас забрать не могу. Я не на машине. Переть в руках по городу не хочу. — А я тебе подвезу? — Хоть что-то от тебя толковое. Возле дома Лиза вышла из автомобиля, прихватив с заднего сиденья уже облегчённую корзину с продуктами. Поднимешься? Нет, махнула рукой Жанна. Надо вернуться в офис. У меня назначена важная встреча.